Глава 9. Начало обучения. Кара. Мое новое место обитания на ближайшие 7 дней представляло собой небольшой одноэтажный домик в виде сруба. Наличников, крылечка и ставень из русских народных сказок тут не было. Обычный такой домик современной скучай техники. Состоял он из просторной гостиной с настоящим камином. Я прям сильно пожалела, что сейчас лето и жара. Так захотелось посидеть перед ним в темноте на мягком плюшевом коврике, любоваться огнём, слушая треск дров, пожираемых пламенем, и медленными глотками пить красное вино. И пусть плюшевого коврика не наблюдалось, я готова была его купить, расстелить и сесть. Все что угодно для исполнения мечты, которую столько раз видела по телевизору. Телевизор тут, кстати, тоже был. Мечта любого холостяка. И не только, я бы тоже от такого не отказалась. В пол стены с колонками и прочими прибамбасами. По обе стороны от гостиной располагались две небольшие комнатки, практически идентичные друг другу. Шкаф, кровать полуторка, небольшой столик и прозрачный тюль на окнах. Прямо по коридору уютная кухня и огромный хромированный двухкамерный холодильник. Сбоку совмещенный санузел, одна штука. Бросив сумку на пол, я отправился выполнять распоряжение наставника, осваиваться. Уютно, довольно мило и просторно. Холостяцким это жилище никак не выглядело. По крайней мере, ни одного носка, стоящего у стены, я не заметила. Грязная посуда, в том числе одноразовая, горами нигде не накапливалась. Фантики от конфеты, коробки от пиццы не валялись. Даже пыли и то не было. Я специально провела пальцем по журнальному столику, проверила. Чисто. На кухне было светло. Небольшой столик, пара мягких стульев, барная, стойка и куча навороченной техники. Даже посуда посудомоечная машина имелась. Пара фирменных сковородок, кастрюля, белоснежные тарелки на полке, холодильник со стандартным набором яйца, молоко и колбасные изделия и морозильная камера, доверху забитая полуфабрикатами. Глядя на стопку сложных пельменей, от которых ломился холодильник, от чего-то сильно захотелось салатика, зелененького такого, с кружочками помидорок черри, сочного перца и ломтиками хрустящего огурчика, а сверху полить оливковым маслом или хотя бы подсолнечным. Да, надо будет попросить Грина закупиться нормальными продуктами. Вот это есть мне совсем не хотелось. Он купит, я приготовлю. Отличный бартер. Нам даже не придется спорить о том, кто будет мыть посуду. Для этого есть посудомоечная машина. Ванная комната состояла из санузла и душевой кабинки с хромированными штуковинами. На небольшой полке стояли четыре тюбика с мыльными принадлежностями, Электрическая бритва и лосьон после бритья с ненавязчивым ароматом. А вот замка, как и шпингалета, на двери не было. Пункт номер два попросить о задвижке. Я помнила о правилах и отсутствии любого сексуального интереса к моей скромной персоне с его стороны. Но все равно осветить голым телом на потеху учителю не хотелось. Ведь точно издеваться будет? А я сама еще не успела привыкнуть к новому образу. Потому могла среагировать бурно. «Так». Я огляделась, стоя в небольшом коридорчике между кухней и гостиной. Надо записать все, а то забуду. Блокнотик и ручка нашлись быстро. Бодро записав первые два пункта, я нарисовала цифру три, поставила жирную точку и огляделась в поисках новых предложений и замечаний. Но на глаза больше ничего не попадалось. Походив по дому, я засунула выдранный листок и ручку в карман и вышла на улицу. Сосны, свежий ветер с ароматом смолы и трав. Яркие краски, бурное разнотравие, голубое небо над головой, никаких признаков цивилизации. Интересно, мы только город поменяли? Или уже страну? С этой магией переносами совершенно запутаться можно. Спустившись по ступенькам, прошлась по мощенной булыжником дорожке мимо ровного газона и завернула за угол. Внимание привлекла небольшая постройка, очень похожая на гараж. Любопытство взяло верх И я отправилась прямо туда, чувствуя себя героиней сказки о синей бороде. Вдруг тут у Грина секреты страшные хранятся. Секретов не было, а вот мотоцикл был. Большой такой, кажется, «Харлей» называется, со сверкающими штуками, приборами, трубками и кожным сиденьем. Я совершенно не разбиралась в этой технике и могла лишь отличить машину от мотоцикла. И то по количеству колес. Все остальное было темным лесом. Но даже моих скромных знаний хватило, чтобы понять, что это был классный аппарат. И любимый. Так и хотелось потрогать, погладить и пощупать. Я даже руку протянула, но успела вовремя остановиться. Вспомнился фильм «Призрачный гонщик» с Кейджем в главной роли, где он разъезжал по городу в образе пылающего черепа. Вот как раз на таком байке. А ведь сходится, Грин ведь не просто какой-то там грешник, заключивший сделку с дьяволом. Он самый натуральный демон. Вдруг его железный конь тоже с характером. Дотронусь, а он как вспыхнет. И сгорит сарайчик, а следом и домик. Он как раз деревянный. Вернется грин, а тут пепелище. И доказываю потом, что ты просто мимо проходила и ничего не трогала. Поэтому я лишь обошла Харлей по кругу, повздыхала, но трогать не решилась. Больше ничего интересного не наблюдалось, поэтому я вернулась домой тем же путем, что ушла. Прошла в гостиную, села на диванчик и принялась ждать. Комнату заниматься, тем более разбирать вещи не стало. Пусть хозяин явится и сам указывает, какую площадь можно занять. А то с моим везением точно выберу не ту. Пять минут, десять, пятнадцать. Так, а сколько помереть можно? И где этого рогатого носят? Чего так долго? Пришел к Антону, отказался от его предложения, вернулся назад. Может, он следы запутывает? Петляет по пространству или вне пространства. неважно. Главная петля это пытается оторваться от преследования. Телевизор как включить не знал, пульт я так и не нашла, а кнопочка на нем не наблюдалась. В телефоне тоже полазить не удалось. Ни сеть, ни интернет тот самый хваленный 4G тут не ловили. Домика, вместе с ним и я были отрезаны от мира. Книжку, что ли, почитать? На книжной полке как раз стояло десяток томиков в кожаных переплетах. Я уже собиралась встать, как вдруг прямо передо мной возник Грин. «Крайне злой и недовольный». «Ты...» — зловеще произнес Грин, смерив меня не очень добрым взглядом. «А ты сам согласился. На всякий случай быстро произнесла я, верно истолковав причину его плохого настроения. Что бы там ни случилось с Антоном, какие бы проблемы ни возникли, я же виновата. Сам на все согласился. И вообще, это жадность. Не захотел бы артефакт получить, не терпел бы мою персону у себя дома». Кажется, я произнесла это вслух. Да, совсем чувство самосохранения потеряла. Кара. Карина, но лучше Риш. Поправила его я, еще сильнее вжимаясь в спинку дивана. Нет, ты моя личная кара и наказание. Не твоя? Вот и чего мне не молчиться-то? Да. Неожиданно заинтересовался Грин. И чья же? Я общественное достояние. «Обществу крайне не повезло с таким достоянием». «Слушай, я же не виновата, что ваш разговор с Антоном вышел настолько сложным». «А кто сказал, что он был сложным?» «Твое лицо», — ответила я и добавила. «И настроение». «Разговор вышел обычным, ничего нового». «Да, и Антон тебе не угрожал». «Мне?» «И вид такой, что не знает, рассердится на меня или обидеться. «Он мне угрожал?» «А что, демонам нельзя?» — тут же уточнила я. «В чисто исследовательских интересах. Так, на будущее. Мало ли что может в жизни произойти за следующую неделю, которую мы должны будем провести вместе». «Лучше не стоит, особенно высшим». «Ох, как же интересно-то! А ты из высших? А как их отличить, особенно когда ты в человеческом обличье? У вас строгая иерархия? А еще какие есть...» Я тут же засыпала его вопросами, подаваясь вперед и уже забыв, что надо бояться. Такого напора Грин от меня не ожидал, и я, признаться, тоже. Он даже отшатнулся, рассеянно потеряя затылок. «Стоп, все потом». «Да почему еще не переоделась? У нас тренировка и совсем мало времени, тебя ищут. И Антон знает направление поисков». «Хорошо». Я быстро встала с диванчика, поднимая сумку и вешая ее на плечо. «Какую комнату мне занимать?» «Любую», — отмахнулся он. «А какая из них твоя? По шкафам я не лазила, и где его вещи не знала?» «Тут мой дом, тут все мое «Деспот и тиран». «Логично, и где же мне вещи можно будет положить?» Я ткнула пальцем в сумку. Бросил на меня взгляд и кивнул в комнату с правой стороны. «Туда иди». Но не так быстро. «Кстати, о доме. Я полезла в карман джинсов за списком». «У меня есть пару уточняющих моментов и просьба. Я достала листочек и потрясла им». «Это что такое?» «По виду, так я ему гадюк под нос подсунула, а не клочок бумаги». «Предложение?» «Какие, к черту, предложения?» «Очень тихо и зловеще переспросил он». «Рациональные?» «Ответила я и тут же начала зачитывать слух». «Пункт первый продукты. я не могу полуфабрикатами питаться». «Переживешь». Отмахнулся тот равнодушно. «У меня поджелудочная железа слабая. Пару раз был приступ панкреатита». «Пан... чего?» «Кажется, демон совсем завис. А таким стойким выглядел. Болезнь такая». «Кара, какая болезнь? Ты ведьма». Я запнулась. «А ведьмы совсем не болеют?» Он что-то пробормотал себе в нос, явно нечто неприличное, но комментировать громче отказался, ответив вопросом на вопрос. «Какой второй пункт?» А мы что по-первому решили? скромненько уточнила я. Кара. Пришлось прибегать к тяжелой артиллерии и выдавать последний козырь. И пусть болезни мне были не страшны, но есть все равно хотелось вкусную и полезную пищу. Я готовить буду вкусно, я умею, правда, правда? И тебя кормить, а? Подумаю, читай второй пункт. Надо же, какой стойкий! Даже голос восстановился и не орет. Почти. Так, прикрикнул пару раз. Замок в ванную. «А зачем там замок?» «Чтобы не мешать друг другу». «Думаю, твое голое тело я переживу». И хидно парировал тот. «Зато я твое не переживу». «Грин, но ну я же не прошу что-то невероятное, всего лишь обычную щеколду». Глаза закатил, но выдержал. «Что еще?» Я задумалась, убирая клочок назад в карман. «Мотоцикл у тебя классный». «Ты ходила в гараж?» «А карие глаза опасно полыхнули зеленым, надо же». Может, поэтому он, Грин. Ты сам сказал, осваивайся, и границы освоения не устанавливал. Тут же выкрутилась я. «Кара!» — рыкнул мужчина. Я ничего не трогала, тут же вставила в ответ. Замолчал, внимательно меня осматривая. Тяжко вздохнул и отрывисто произнес: Так, ты идешь сейчас переодеваться и возвращаешься сюда. Но, мое терпение не безгранично. Ладно, я поняла, ответила ему и шагнула в сторону комнаты походу спросив. «А что надевать?» «У тебя не такой большой выбор, разберешься. В этом он был прав. Я кивнула, схватила сумку и пошла в сторону комнаты. Одежды действительно было не так много. Переодевшись в бриджи и спортивный топ, тот самый, тянущийся, которому не нужен был бюстгальтер, я подошла к зеркалу и внимательно осмотрела себя. «Хм, вынуждена признать, что хороша. Раньше тело было обычное, 44-го размера. Ни не худышка, ни не толстая. Животик чуть-чуть висел, бедра не мешало бы подкачать, и так помелче. Но то, что лень было сделать мне, совершила магия. Талия стала тоньше, живот пропал, став плоским и твердым, Грудь больше аппетитнее. Но тут скорее минус, потому что в топ она помещалась трудом. Бедра красиво округлились. Не фигура, а мечта. Я еще некоторое время вертелась, с любопытством изучая свое новое тело. Хоть здесь угодила. Интересно, а если я буду... Есть каждый день торт. Она такой останется? Проверять пока не тянула. Собрав волосы в длинный хвост на макушке, я вышла в гостиную. Грина там не оказалась. Пошла на кухню, потом заглянула в его комнату. Ничего предусудительного, дверь была открыта. Снова никого. Постучалась в дверь ванной, тишина. И куда он делся? Может, в гараж пошел смотреть, не сожрала ли я его мотоцикл? «Ох же эти мужчины и их игрушки! Чем старше становится мальчик, тем дороже его игрушки!» Я немного ошиблась. Грин действительно был на улице, но не в гараже, а просто сидел на ступеньках у входа, игнорируя скамейку, которая находилась чуть дальше. Сидел, довольно щурился от яркого солнца и ждал меня. «Ты долго?» — заметил он, услышав, как плавно закрылась дверь за мной. «Тебя искала?» — отозвалась я, спускаясь вниз. Открыл один глаз, осмотрел меня и снова закрыл. «Беги». «Куда?» — растерялась я, не ожидая такого перехода. Я помнила правила и то, что надо беспрекословно выполнять его требования, но мне хотя бы направление дали и пояснение. «Вокруг дома». «Сколько раз?» — деловито уточнила я, разминаясь, растирая голени, приседая. «Ничего, побегаем». «Пока не упадешь. Я чуть не споткнулась на дорожке, быстро повернувшись к мужчине. «Сколько?» «Пока не свалишься без сил», — вновь повторил Грин, совершенно не смущаясь. «И зачем это?» «Я ведь не отказалась и готова была обижать, но причину хотелось бы узнать, потому что сейчас это выглядело как форменное издевательство или месть». «Кара, у нас соглашение». «Кажется, это прозвище прилипло ко мне навеки». Ну разве мы не должны обучать меня магии?» «Этим мы и занимаемся». «Бегая вокруг дома?» «Не поверила я». «Да и кто бы поверил?» «Но у Грина своя логика, до которой мне очень и очень далеко». «Вот именно». «Так ты отказываешь?» В голосе явно проскочила надежда. «Вот отличный способ избавиться от меня». «И не мечтай», — буркнула в ответ и побежала. Первый круг, второй, третий. Задыхаться начала на десятом, ноги заныли на пятнадцатом. Силы кончились к двадцатому. «Больше не могу», — простонала я, падая на колени, упираясь ладонями в зеленую травку, обливаясь при этом липким потом. «Точно», — уточнил этот демон, продолжая сидеть на ступеньках. Пока я бегала, изматывая свой неподготовленный организм, страшно представить, что будет со мной завтра после таких тренировок. Мужчина успел принести чашу с виноградом и теперь с удовольствием его поедал. Ответом ему был мой полный ненависти взгляд. «А я предупреждал», — спокойно ответил тот, — «садись». Постановая чертыхаясь, я сменила положение и села на попу. Водички бы сейчас, ведро и душ, прохладненький. А еще кроватку мягонькую, чтобы упасть и не двигаться. Хотя травка тоже ничего, можно и полежать. «Теперь будем открывать чакры», — торжественно провозгласил демон. «Нет, он точно издевается». «Что открывать?» — тихим голосом переспросила я. «Будем открывать твой дар». «Я сейчас немного не в том состоянии, если ты не заметил». «Ошибаешься, ты как раз в том состоянии», — отозвался он, поднимаясь и подходя ко мне. Не успела я и глазом моргнуть, как Грин присел рядом со мной и взял за руки. Его были сухими и неожиданно прохладными. Или это просто я такая горячая? «И что теперь?» Спросила у него, чувствуя себя, как на вечеринке по вызову духов. «Кара, ты же говорила, что так устала, что ходить не можешь». «Ну, тогда помолчи». Хотела сообщить ему, что причинно-следственная связь в его словах никак не прослеживается. Но благоразумно промолчала. «Закрой глаза и расслабься». «Пытаюсь». «Еще три круга бегать заставлю». Пообещал он, и я тут же закрыла глаза. Надо расслабиться и ни о чем не думать. Надо. А все равно думалась. Кара. Я пытаюсь. Но понятия не имею, что ты от меня хочешь. Я не могу открыть то, чего не вижу. Не чувствую не понимаю. А еще не верю. Разумом понимаю, что получила дар. Одно отражение, чего стоило, но поверить никак не могла. Мои руки отпустили. Послышался шорох. Грен явно покидал свое место. Я рискнула открыть глаза. И точно встал в паре шагов от меня и смотрит. «Так, да?» — спросил демон неожиданно весело. «Я честно призналась». «Угу. Тогда лови». И в руках появился огненный шарик, только зеленого цвета, который он, недолго думая, запустил в меня. Заорать я успела и руками прикрыться, а еще зажмуриться. Секунда, вторая — и ничего. Когда я рискнула все-таки открыть глаза, то шарика не было. Зато вокруг меня образовалась такая тоненькая светящаяся пленка. «Ну что?» — весело поинтересовался Грин. «Ты все еще не веришь, что являешься ведьмой?» Я медленно опустила руки, тяжело сглотнула и кивнула. «А если бы эта штука не сработала?» — хрипло спросил у него, осторожно касаясь своеобразного щита, укрывавшего меня своим коконом. «Похороны были бы красивые!» «Козел!» — мрачно констатировала я. «Просто демон!» Следующие три дня пролетели незаметно и весьма однообразно — Грин продолжал меня физически изматывать, мотивируя тем, что я должна устать так, чтобы не думать лишнего. «А то твой рациональный мозг и человеческое я не дают дару взять верх, ты думаешь? Вот когда устаешь и начинаешь действовать на рефлексах, все получается», — говорил он. Не знаю, что именно у него там получалось, но я результата особенно не увидела. Грин в первый же вечер притащил пакет еды и сказал, что я могу сколько угодно готовить полезные блюда. На что я смерила его красноречивым взглядом и пошла варить пельмени. Организм так устал, что ему было все равно, что есть. Чем быстрее, тем лучше. Так что мой призыв правильно питаться был забыт. А вот щеколду на ванную мужчина всё-таки поставил. Наступало утро, и я снова рвалась в бой. Самое интересное, что тело успевало восстановиться за ночь, и боль в мышцах, которую я ожидала уже на следующий день, не появилась. Плюсы все таки были. Я честно пыталась открыть чакры, потоки и прочее, но не могла. Ум даже в убитом и уставшем теле не желал верить в эту ерунду и жаждал разгадать иные тайны. И вообще, мне надо было на что-то переключиться, иначе просто сошла бы с ума от постоянных пробежек, приседаний и попыток открыть потенциал ведьмы. И что я могла сделать посреди леса в маленьком домике? Уж точно не шишки собирать и строить шалаш на ближайшей сосне? Нет, у меня был план получше и жертва в лице магического существа, зовущегося демоном. «Ой!» Я замерла, прижимая ладошку к груди, и растерянно оглядываясь. «Ой-ой!» Главное не переиграть. Мы сидели в гостиной. Я пыталась медитировать, грез что-то создавал из камешков, ремешков, кожных отрезов и прочей атрибутики. Кажется, это был браслет. Естественно, магический. Получалось красиво и сильно. Пусть магией пользоваться я не умела, вызывать ее тем более, но видела. В его руках она искрила так, что воздух наэлектризовывался, и волоски, даже самые маленькие, вставали дыбом. Мой вскрик не возымел должного действия. Грин даже позу не сменил, продолжая плести магические узлы. Причем делал это так быстро, что мне ребило в глазах. Да уж, с такими способностями никакая сила ведьмы ему даром не нужна. В отличие от таинственного артефакта. «Ой-ой-ой!» — уже громче вскрикнула я. «В чем дело, Кара?» — не поднимая головы спросил он. Тебе же было сказано медитировать и расслабляться. Или еще хочешь пробежаться вокруг дома? У меня цепочка расстегнулась. И что? Я крестик где-то потеряла, не можешь найти? И ресничками так хлоп-хлоп. И надо же, получилось. Я ведь не верила, что выйдет. А тут реакция. Грин отложил незаконченный браслет в сторону и повернулся ко мне всем телом. Крестик, говоришь? Да. Так, ура. Удалось привлечь его внимание. Полдела уже сделано. Потеряла. Так же любезно продолжал спрашивать он. «Что-то слишком любезно». «Да». «Все ясно». Что именно ему ясно, я пока не знала, но надо было приступать к фазе два. «Ах, вот же он, как раз рядом с тобой. Не подашь?» Я указала пальчиком на крестик, который утонул в пушистом ковре как раз рядом с его ногой. Удачно расположился, между прочим. Два часа назад, когда я его туда подбрасывала, то не думала, что выйдет так хорошо». Пристальный взгляд карих глаз, задержавшийся на моем лице чуть дольше, чем надо было. И это при условии, что на меня он эти дни почти не смотрел, лишь отдавал распоряжение и измывался. Я уже решила, что все пропало, когда Грин наклонился, поднял крестик с пола и перекинул мне. А следом меня полетела обычная пластиковая бутылка с водой, которая появилась у него в руках прямо из воздуха. Я успела поймать и то, и другое. «А это что?» Недоуменно переспросила я, повертев бутылку в руках. Никаких этикеток и опознавательных знаков. Бутылка как бутылка, и внутри вода. Я легко раскрутила крышку и понюхала. «Как что?» — усмехнулся тот. «Святая вода. Можешь меня побрызгать, если хочешь. Ты же именно это хотела проверить?» «Поймал». «Ничего подобного», — соврала я, закручивая крышку и швыряя ему бутылку назад. «Глупо», — ответил он и снова кинул мне ее. Понятия не имею, о чем ты говоришь, продолжала стоять на своем, вновь швыряя в него бутыль. Я уже говорил тебе, что к привычным тебе демонам не отношусь. Говорил? призналась я, ловя емкость обратно. Но сколько можно? Вот я и говорю, что это было очень глупо, с твоей стороны, ответил тот, возвращаясь к прерванному занятию. Ты бы проявила такое рвение к учебе. Я и так стараюсь, тут же насыпилась я. «Плохо, если ничего, кроме кокона, получить не смогла. И то один раз и с моей помощью. А ведь уже три дня прошло». «Ты же обидно стала». «Все будет», — буркнула в ответ, снова на ковер. «Я ему покажу. Докажу. И все смогу». Закрыла глаза и попыталась сосредоточиться и прислушаться к себе. Дыхание ровное, никаких мыслей, не ни единой. Просто надо сосредоточиться на дыхании. Воздух входит и выходит». Прям как у Винни-Пуха из мультика. Ой, не то. Отренуть все мысли, ни о чем не думать. Дыхание. Я облачко, пушистое облачко. Мои мысли чистые и прозрачные, как слеза младенца. Интересное сравнение. Ой, опять. Я разозлилась, очень сильно разозлилась на себя. На эту ситуацию, на дар, который совершенно не желал подчиняться. На все сразу. Разве что на грена не злилась. Надоело. Да что же это такое? Почему не выходит? Внутри аж закипело что-то. «Неприятное, болезненное злое». Оно искало выход и усиливало и без того плохое настроение. «Глаза открой», — неожиданно произнес Грин. Я вздрогнула и послушно выполнила приказ. «Теперь на руки посмотри». Посмотрела и едва не подскочила. Они пылали настоящим огнем. Вот только больно не было и даже немного приятно. «А говорила, что не можешь. Оказывается, надо было просто сильно разозлиться». «Я и так все время злюсь», ответила ему не в силах оторвать взгляд от потрясающего зрелища. «Как красиво и щекотно». «Не на меня, на себя. Заканчивай, пора отдыхать». Неожиданно велел он. Пламя мигнуло и погасло. «А «Разве мы не будем закреплять результат?» удивилась я. «Нет». А сам на меня смотрит, подозрительно так. «Странно». Но что именно его беспокоило, Я поняла. Только ночью.